Поддерживая образ, я решил смущенно помяться, изображая неуверенность. «Что-то еще вас интересует?» Раздражение или нетерпение в голосе наемника не слышалось. Эм, да. Скажите, а вы... Э, вас же наняли охранять болеющие посевы? В том смысле, что...» «Да», — терпеливо кивнул мужчина. «Мы егеря».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 Он долго смотрел на меня тяжелым взглядом, явно что-то напряженно обдумывая, взвешивая и просчитывая. Наконец маг жизни снова заговорил. «Я об этом пожалею. Но, допустим, господин Келдрин не умрет прямо сейчас. Но что это меняет? И в нам необходимо срочно разобраться с проклятием, которое наложено грахтарными», — быстро вставил я. «Уже узнал?» — удивился Зак.